«На другое утро, при солнечном свете, — писал Врангель в дневнике, — превратилась вода в гладкий лед. Когда подъехали к сей полосе, то, к великому удивлению нашему, не нашли ни воды, ни ровного льда, а одни ужасные торосы из крупных и мелких ледин синеватого цвета, составленные, образовывали почти непроходимый вал». от пятнадцати до двадцати сожжений вышиною и облегали вокруг всего мыса. Странное преломление лучей в густой атмосфере причинило сей феномен, так нас обманувшие, что мы немало заботились о переправе через предполагаемую полынью. Вероятно, что усмотренная нами широкая полынья, марта второго, была также полоса высоких бесснежных торосов. Пятого марта юго-восточный ветер принес теплую погоду. Температура поднялась с минус сорока до минус трех. Зато путь до Шелакского мыса превзошел все ранее испытанные трудности и опасности. Достигнув мыса, Врангель определил его координаты. Несмотря на скудные запасы продовольствия и корма для собак, он предпринял попытку определить направление берега на восток от мыса Шелакского. Врангель прошел до скалистого мыса, который назвал именем своего спутника штурмана Казмина. Убедившись в том, что берег принимает юго-восточное направление, путешественники из-за недостатка корма прекратили опись. 7 марта Экспедиция отправилась в обратный путь, производя по дороге опись берегов Чаунской губы. Путешественники открыли мыс, который назвали именем Матюшкина, и небольшой остров Роутан-Араутан. На обратном пути они пережили тяжелый голод. Три из четырех продовольственных складов были разорены песцами и росомахами, Несколько дней путешественники ничего не ели. Едва живыми Врангель, Казмин и три сопровождавших их казака добрались до Нижнеколымска, пройдя за 23 дня 1122 версты. В Нижнеколымске Врангель застал доктора Кибера, которому предстояло заниматься естественно-научными исследованиями. 25 марта Врангель направился к устью Колымы. Нарушая инструкцию, полученную от морского ведомства, он начал поиски северного материка не в районе Шелакского мыса, а севернее устья Колымы. Путешественники миновали четырехстолбовой остров и направились дальше на север. В начале апреля пересекли 71-ю параллель но северные земли не обнаружили. Врангель отправил три нарты в Нижнеколымск и продолжил путь на север, сравнивая характер торосов в прибрежном районе около Баранова камня с только что образовавшимися торосами в 224 верстах от сибирского побережья. Врангель обратил внимание на различие составляющих их льдов как по толщине и прочности, так и по степени солености. Здесь, у границы открытого моря, лед был в несколько раз тоньше, чем на расстоянии от сибирского берега, и толщина его колебалась от 12 до 4 сантиметров, что, по словам Врангеля, совершенно противоречило действию жестоких сибирских морозов. Исследователь высказал предположение — что в продолжении целой зимы сия часть моря то замерзает, то следующим свежим ветром опять разламывается так, что мороз никогда не может действовать долгое время на тот же лед. Своей поездкой на север Баранова камня Врангель поставил под сомнение выводы Сарычева, который полагал, что море в этом районе невелико, и недалеко на севере должна находиться матерая земля. Пройдя на юго-восток, экспедиция вскоре встретила гористый остров высотой более двадцати метров, который оказался ледяным. «Сопки сего ледяного острова», — писал Врангель, «показались нам издали за действительные каменные горы. Даже находясь на оных, прорубали мы глубокие ямы чтобы увериться в их составах. Остров оказался довольно большим. Путешественники ехали по нему в течение почти двух дней. Он был окружен свежими, труднопроходимыми торосами. Поиски северной матерой земли продолжались. Едва пробились через гряды торосов, как оказались на льду, которые пересекали трещины. Ночевать... пришлось в полукилометре от полыньи. Девятого апреля почти весь день пытались выбраться из нагромождений торосов. В конце концов, измученные путешественники с изнуренными собаками, изломанными нартами повернули на юг. Врангель понял, что дальнейшие попытки проникнуть к северу бесполезны, и на каждом шагу, писал он, Огромные полыньи и щели пересекали нам путь. При переправе через одну из трещин восемь собак из моей упряжки упали в воду, и только необыкновенная длина нарты спасла и меня, и собак от погибели. Путешественники нанесли на карту шесть из Медвежьих островов, в том числе и тот, который скрывался по сие время от прежних описателей и направились на юг, держа путь к Крестовому мысу. Здесь, судя по преданиям, существовал еще один остров, но вместо острова Вранель оказался на сибирском берегу, где один из проводников нашел ловушку, поставленную им на 28 апреля Экспедиция вернулась в Нижнеколымск, так и не увидев северной матерой земли. «Единственные предметы были торосы, туман и облака», писал Врангель, явно недовольный неблестящим успехом экспедиции. Тем не менее Врангель и Матюшкин, безуспешными поисками земли, которую якобы усмотрели к северу от Медвежьих островов, сержант Андреев, внесли выдающийся вклад в познание природы Северного Ледовитого океана. Благодаря их поездкам выяснилось, что море далеко от берегов Сибири даже зимой не только не сковано вечным льдом, а даже не покрыто сплошным ледяным покровом. 13 марта 1822 года Врангель отправился из Сухарного к Баранову камню. На этот раз он решил снова выйти на границу припаянного льда, чтобы, придерживаясь ее, направиться на восток до Меридиана-Шелакского мыса и тем самым собрать разносторонний материал для суждений о предполагаемом существовании земли к северу. Пройдя около восьмидесяти верст от баранова камня, Врангель устроил во льду продовольственный склад — Несколько дней экспедиция то прорубалась через торосы, то утопала в глубоком снегу. Утром 27 марта Казьмин увидел на северо-востоке возвышающиеся над льдами два холма. Врангель читал, что перед ними земля, которую они искали. Но проводники уверяли, что то были подымавшиеся из открытого моря поры. Однако горы, утесы и долины неведомой земли с каждой верстой обозначались все явственнее. Поздравляя друг друга со счастливым достижением цели, писал Врангель, мы спешили далее, надеясь еще до наступления вечера ступить на желанный берег. Но наша радость была непродолжительна, и все прекрасные надежды наши исчезли. К вечеру, с переменой освещения, Наша новооткрытая земля подвинулась по направлению ветра на 40 градусов, а через несколько времени еще обхватила она весь горизонт, так что мы, казалось, находились среди огромного озера, обставленного скалами и горами. Утром следующего дня оптический обман повторился. Позже Врангель пришел к выводу, что когда ломается лед... то из воды поднимаются темно-синие поры кои, опускаясь иногда на вершины ледяных гор, дают тем последним вид гористой земли. Врангель решил идти прямо на север. В день проезжали от 12 до 20 верст. 8 апреля путешественники встретили гряды только что образовавшихся таросов Они преодолели три гряды торосов, и несколько только что образовавшихся полыней, между тем торосы достигали невиданной высоты. На следующий день проехали всего три версты. Когда надежд проникнуть к северу не оставалось, Врангель решил следовать на восток и на меридиане мыса Шелакского снова попытаться проникнуть на север, к земле, о которой рассказывали чукчи. Утром 22 апреля исследователи заметили скалы мыса Шелакского. Они находились, по вычислениям Врангеля, в 87 верстах. Отряд пробился в юго-восточном направлении на 19 верст и был остановлен непроходимыми торосами. Хотя небо было чисто и ясно, писал Врангель, но ни на востоке, ни на севере не видели мы признаков земли. Принимая в соображение, что каждый не совсем низменный берег бывает видим здесь в расстоянии 50 верст, и что мы находились в 80 верстах от Шелакского мыса, можно с основанием утверждать, что к северу от сего мыса на расстоянии 130 верст нет предполагаемой земли. Выше уже достаточно доказано. что на триста верст к северу от Большого Баранова камня никакая земля не существует. Придя к такому выводу, Врангель возвратился в Нижнеколымск. Свои дальнейшие планы он изложил в письме к Литке. «С 20 февраля пущусь Прокопьем Тарасовичем Казминым в путь». Намерен следовать по берегу на 70 или 80 верст к востоку от Шелакского мыса и потом попытаться опять на север. Какой будет успех, не знаю. Полагаю, что нам придется бороться с Торосами ужасно и что встретим непрерывную полынью еще ближе к берегу, чем в те годы. 26 февраля 1823 года Врангель и Казмин в сопровождении местных жителей отправились на восток. В начале марта экспедиция достигла созданного ею Стана при впадении в море реки Большой Баранихи. Врангель к тому времени имел в своем распоряжении 19 нарт. Он смог взять с собой 7,5 пудов сухарей, 6 пудов мяса, 8200 юкол и 4000 сельдей, 224 омуля, 12 гусей, полпуда масла, полпуда соли, пуд чаю, сахару, леденцов, пять ружей, 100 боевых патронов и все необходимые в путешествии астрономические, магнитные и метеорологические приборы. Восьмого марта экспедиция достигла Шелакского мыса. Здесь Врангель впервые встретился с Чукчами. Уверившись в мирных намерениях гостей, старейшина не только подробно описал границы земли своей от Большой Баранихи до Северного мыса, но даже нарисовал на доске положение Шелакского мыса, называя его «Ерри». На вопросы о северном материке Камакай стал утверждать, что недалеко от их земли на севере есть гористая земля, и что сам он видел горы в море, по мнению его, не весьма дальнем расстоянии.